Глава 6. Дома было пусто, тихо, спокойно и... мирно. Стоило вдохнуть родной запах старого дома, смешанный с едва заметным ароматом женского парфюма, надушились перед уходом. Я почувствовал, как и без того хорошее настроение поднялось еще на пару пунктов. Наведавшись на кухню, изучил содержимое холодильника, выбрав для нормального обеда кашу и остатки жареного мяса поставил вариться гречку, а рядом приткнул пока холодную сковороду. В меню — гречневая каша вперемешку с жареным мясом и луком, вприкуску с чесноком и маринованными огурчиками. Кто скажет, что это не идеальная трапеза для уставшего от подводных будней и подвигов Ахиллота? «Каждому ахилоту по тарелке каши с мясом! Голосуем!» Рассмеявшись, подсел к ноуту и создал в Вальдира-мессенджере общий чат для группы. Перейдя чуть выше, убедился, что у Полундера не в виртуале, но при этом ее аватарка активна. Похоже, тоже установила себе программу. Впечатав вопросительный знак, полез за луком. Едва успел нарезать пару луковиц и проверить, как там чувствует себя гречневая крупа в подсоленном кипяточке, Ноут издал приглашающий звонок. «Полли». прокашлявшись сделав глоток обжигающего только что налитого чая, я ответил на звонок. «Подводный грот на связи». «Ха! Рад веселью», — улыбнулся я. «Как там приют?» «Все живы, сегодня даже никто ничем не заболел». «Вроде бы с ними всегда все непонятно и неожиданно». «Ну и с паразитами мы почти справились, хотя пару собак пришлось изолировать». «Увольняется работник», — задолбался. «Платим мало, а работать надо много». «Ты не хочешь занять вакансию?» «Нет уж», — улыбнулся я, но тут же добавил. А давай повысим старому работнику зарплату на пару тысяч. Надбавка с меня, даже настрою автоплатеж насчет приюта. Вот это я понимаю, щедрое предложение. Согласна. Надбавка в три тысячи и дедуля согласится остаться. Ему ведь еще грехи искупать, по его же словам. Грехи? А он всю жизнь на зверкомбинате работал, тихо рассмеялась Полина. До самой пенсии. И ведь нормально работал. А как на пенсию вышел? Душа проснулась, что ли? Хотя с возрастом все, наверное, о смерти, грехах и скором уходе туда задумываются. Погоди, зверокомбинат это ведь... Пушнина, шкурки, разводят песцов, норок, соболей, откармливают рыбкой, а затем убивают. И то, как именно их порой убивают, чтобы не портить шкур, это отдельная душераздирающая песня. Вот он вроде как и искупает. Хм, тем, что чистят вольеры? Ну да, и этим тоже. В приюте работ хватает. «Насчёт надбавки, ты серьёзно?» «Более чем», — ответил я. «Считай, что я тоже искупаю». «Искупаешь что?» «Да, всё подряд из прошлого», — грустно усмехнулся я. «Ладно, давай сменим тему на подводную. Она веселее». «Ага, она реально веселее и куда интересней». Голос Полины разительно изменился, наполнился детским каким-то восторгом. «Я поэтому тебе и звоню. Слушай, Богги, я сама». «Что сама?» «Сама отыщу спрятанную в яслях карту ДДФ, и пока не найду, оттуда не выйду». «Обалдеть! Ты чего вдруг?» «Общение с местными. Причем общение долгое, неспешное, где больше слушаешь, чем говоришь, дает свои плоды», — города ответила девушка. «Еще какие плоды?» «Кажется, я получила пару зацепок по этому ДДФ». «Есть его описание?» «Я жадно приник к Ноуту. Кто он?» «Пока ничего не скажу», — отрезала Полли, — «я решительно против». Ещё одна фраза из нашего детства. Её коронная «я решительно против», что она использовала везде, где можно и нельзя, порой даже при дележе конфет. «Почему?» — тяжко вздохнул я, зная, что спорить бесполезно. Я выяснил это ещё с тех пор, когда мне стали доставаться после дележа только твёрдые, как камешки лимонные или мятные конфеты, а весь шоколад уходил мимо». «Я... я хочу сама. Я заболела Вальдирой Богги. И я хочу выйти из яслей приглубья так, как никто не выходил до меня. Но хочу, и нефиг меня осуждать. Да я и не думаю. Я сам наркоман Вальдиры. Ладно, тем более, что я, если честно, почти не продвинулся в поиске своей карты. И если ты вдруг реально найдешь спрятанную в яслях карту ДДФ, это будет просто супер». «Дай догадаюсь. Его видел кто-то из живущих в яслях местных, да? Этого таинственного глубинного лиса?» «Не скажу. Пока что не скажу. Потом расскажу все сразу, и это будет лихой приключенческий роман. А с тебе жареное мясо и вино. Как моя заслуженная награда, договорились?» «Да хоть когда?» Мой голос едва заметно дрогнул. «Приезжай в любой день». «Спасибо. Крутой наемник и торговец Бульквариус». «Ну, стараюсь», — рассмеялся я. «Я читала про тебя на форуме. Отзывы игроков удивительны. Ты реально стараешься их защитить и терпимо относишься к их ошибкам. А ещё ты вежливый и не строишь из себя суперкрутого перца, что всем очень нравится. Плюс пишут, что ты по нормальным ценам продаёшь оружие и экипировку и что качество твоего товара реально хорошее». «Захвалило», — проворчал я, чувствуя, как начинают гореть мочки ушей. «Сейчас ругать буду». «Если хочешь». «Хм. Пожалуй, что хочу, признался я. Есть за что?» «Ага. Мелко». «Что мелко?» «Я про торговлю. Масштабы мелкие, Бульк. Ты меня можешь не слушать». «Да я слушаю». «Мелко плаваешь. Понимаю, что это только начало, но тебе уже сейчас пора чуть увеличить объемы товара. И тебе надо читать форум. Вот игрок пишет, что искал тебя в мелководье, чтобы спросить насчет пары кинжалов каких-то. И не нашел». Ткнулся к тебе в приват, а ты не в Вальдире. Он и не стал писать. Я к чему? Тебе надо наращивать объемы продаж, и ты должен быть всегда доступен для покупателей, правильно? Не обижаешься? Не, — ответил я. Вообще никаких обид. Я понимаю это, Полин, и поверь, выкладываюсь каждый день. Своего не упущу, так и знай. Я стану лучшим подводным торговцем Вальдиры. А может и всей Вальдиры. Просто сейчас я в начале своего пути «Знаю и про масштабы, знаю и про медленный рост, и про застои. Вот сегодня только воевал, а надо торговать и продавать услуги наемника, но пока я все делаю правильно. Будут масштабы. Будут масштабы эпичных масштабов!» «Круто сказал», — засмеялась Полли. «Ну ладно, почитай трилогию желания Драйзера», если я еще не читал». «Не читал. Первый роман «Финансист». Интереснейшее чтение». Эту книгу сейчас и читаю урывками. Отыскала её в яслях. Представляешь? Вернее, мне её подарила одна загадочная старушка, что живёт в дупле». «В дупле? В яслях? Ну да. Есть там один пень высокий, в нём дупло, а в дупле старушка, вредная такая. Но я с ней понемногу нахожу общий язык. Она мне и подарила потрёпанное издание». «Начну сегодня же», — пообещал я со вздохом, вспоминая, сколько непрочитанного у меня скопилось — «И масштабы вырастут. Уточню насчёт первой карты ДДФ. Я сама». «То есть подсказок даже нет Только если я сдамся, тогда сама попрошу помощи». «Договорились», — улыбнулся я. «Уважаю твою стойкость, звериный доктор. Кстати, у меня теперь питомец. Синий краб». «Синий краб», — деловито произнесла Полли. «Учту в своих изысканиях. У меня тоже уже есть питомец». «Косаточка моя любимая, крохотулечка черно-белая двухметровая». «Погоди, ты серьезно? У тебя уже питомец?» «Да». касатка Рыба огромная». «Сам ты рыба, она млекопитающая, но да». «В яслях?» «Да, и зовут ее Мулкса». «Даже спрашивать не буду, почему». «Но откуда ты взяла косатку в яслях?» «Другие игроки тоже удивляются», вздохнула Полли. приходится прятать питомца. Ещё бы им не удивляться. Расскажу позже. Ну, так договорились? Договорились. Тогда до связи. Мне пора прививки делать новеньким. Удачи и... И спасибо. За что? Просто так улыбнулся я. Просто так. Закончив разговор, продолжая улыбаться, сделал пару записей в тетрадях на столе, после чего зажёг под сковородой огонь и принялся пассеровать лук. Перекушу и, несмотря на навалившуюся сонливость, отправлюсь во двор, продолжать восстановительные работы и заодно портить настроение соседям с их захватническими поползновениями. Ну и кошек с птицами проверить надо, пока первые не сожрали вторых. Кошек не было. Меня это никак не насторожило, миска была пустой, что всегда обнадеживающий знак». «Раз сожрали, значит, вполне здоровы, и скоро вернутся за добавкой». Посмеиваясь, все еще находясь под впечатлением от разговора с Полиной, что вдруг оказалась такой крутой и непреклонной, я просто насыпал двойную порцию еды и решил заодно подлить воды. Сделал шаг и, выронив мешок с кормом, рванулся к воротам, из-за которых рванулся дикий кошачий вопль. Не знаю, какое из игровых умений я сумел применить в реале, но я даже калитку открывать не стал. Перемахнул ворота и рухнул на улицу, приземлившись удивительно легко. Крутнувшись, в растерянности замер, но тут кошачьи повторился, и я получил направление для движения. Пролетев десяток метров, свернул, оказавшись рядом с мусоркой и... От души выругавшись, остановился. Рядом с мусорным контейнером мирно сидела и позевывала одноглазая кошка. А в паре метров от нее мерились силой рыков два кота, мой черный и чужой, с плоской мордой и пышной рыжей шубой. Старый котяра пригнул лобастую башку пониже, повторил свой фирменный жуткий рык и... Два кота покатились по земле. Беззвучно сплюнув, давясь от смеха, я распрямился, двинулся было прочь, покидая свой темный уголок в начале поворота, как вдруг заметил что-то странное метрах в пятнадцати. Там тоже царила густая тень, а в этой тени что-то... кто-то. Пусть смазанные, полускрытые, но очень знакомые с недавних пор очертания припавшего на одно колено и целищегося... стрелка. Что? Эй! Мой рев был настолько оглушителен, что заставил остановиться даже пушистых бойцов. Припавший к ложу арбалета, присевший в тени силуэт, вздрогнул... что-то щелкнуло, затем ляск, и я в полном обалдении уставился на угодивший в метре от меня в металлический знак арбалетный болт. Подскочивший стрелок развернулся и рванулся прочь. И снова меня повели игровые инстинкты бесстрашного и, может быть, чуток туповатого воина-танка, заставившие броситься следом за ускользающей тенью. Не прочь от вооруженного врага, а за ним». И при этом ведь я еще сообразил, что раз его оружие разряжено, еще одного выстрела можно не бояться. Пока что. Беглец скрылся за углом, а я споткнулся и покатился по земле, обдирая ладони и только поджившую щеку. Снова вскочив побежал дальше. Тот, кто опрометью убегал от меня, эта чертова тень, она была слишком крупна даже для рослого подростка. Да и очертания силуэта, общие движения были... Взрослыми. Выскочив на соседнюю улицу, мусорка была в аккуратном переулке, где еще размещались доски объявлений, я остановился и зло сплюнул пыль в перемешку с кровью. Только это и оставалось. Тот, кого я преследовал, уже был очень далеко, припав к рулю велосипеда и яростно крутя педали. На ходу он обернулся и глянул на меня. Я увидел белый овал лица, черные впадины глаз — Он тоже увидел меня и вздрогнул, дёрнул руль и... едва не упал. Ему всё же удалось выправиться, и он, почти не снижая скорость, свернул в следующую боковую улочку. «Чтоб тебя прошипел, я сжимая кулаки!» Я простоял так долго, никак не мог успокоиться. Хотелось либо орать во всю глотку, либо начать крушить всё вокруг. Но я воздержался, а то быстро вызовут мне весь дебафный коктейль, включающий в себя полицию, врачей и дурку. Так что орать я не стал, а вот с места двинуться никак не мог. Адреналин спал, и колени задрожали, ослабли. Заставив себя дышать глубже, я постоял еще пару минут, глядя на пустую улицу, а затем развернулся и пошел домой. Вернуться удалось никем незамеченным Мне бояться некого, но показывать окровавленное лицо не хотелось, особенно соседям, так что через ворота я перескочил быстро, хотя наплыв сил уже иссяк. «Оба кошака встретили меня во дворе. Одноглазая дремала, а кот насыщался. На меня эти обормоты внимания почти не обратили, и благодарности от них я точно не дождусь. Ну, как в таких случаях говорят добрые рыцари, обидно, досадно, но ладно». «Ладно», — произнес я вслух, а затем повторил это слово еще раз, когда умывался и ощутил боль от мелких ссадин. «Ладно». Обработав щеку и ладони, вернулся во двор, прислушавшись к своим ощущениям, понял, что созидательного настроя у меня ноль целых и ноль десятых, а вот невыплеснутая агрессии столько, что так и хочется встрять в какой-нибудь конфликт или даже начать его. Раньше я бы так и поступил, а сейчас... Сейчас вооружился старым серпом, оружие первого уровня серп-крестьянский, и, пав на колени, принялся срезать траву там, где не достанет косилка. Пусть скрытые в перчатках перевязанные руки чуть поднывали, следующие два часа я отработал без перерывов. Остановила меня всё же боль, но не в боевых ссадинах, а в пояснице, плечах и коленях. Непривычен я всё-таки к со стороны столь лёгкому дачному труду. Но привыкну. Вспомнив о птицах, насыпал им в кормушку тройную порцию, а затем размотал поскрипывающий шланг, подсоединил к крану, что торчал из фундамента дома, И врубил полив. всего минута и в воздухе разлился невероятный аромат запах только что срезанных трав и смоченной земли. Стащив себя в футболку, удерживая шланг в одной руке, я врубил телефон и набрал сестренку. она ответила мгновенно и от ее радостного голоса у меня тут же потеплело на душе. остатки злости начали испаряться. Расхаживая со шлангом, смывая с дорожек старую грязь, сшибая мелкими залпами сухие листья и веточки с бетона на землю, я перемещался по участку и болтал с сестрой. При этом я еще успел различить силуэт соседки. Госпожа Доброделова воспользовалась стремянкой, к тому же спряталась за стволом яблони, что росла в глубине их участка. Так что сначала я увидел только смутное движение, а затем уже различил еще один вражеский силуэт на сегодня — Только это был не арбалетчик, а разведчик с прокачанными навыками маскировки. Но любопытство выдало диверсанта. Слишком уж сильно она крутила головой. Закончив разговор с Надей договорившись, что вскоре она снова появится, а заодно дав ей понять, что у меня по-прежнему все хорошо и на пиво не тянет, я убрал трубку в карман и с широкой улыбкой повернулся к забору. «Доброго и славного вам вечера, уважаемая! Натурой моей любуетесь!» «А может, просто застряли на лестнице и спуститься не можете?» Ответом стал металлический скрип, тихий вскрик, и... Голова госпожи Доброделовой исчезла, а затем я услышал довольно сильный удар о землю. Разведчик упал и, может, даже расшибся. На миг мне стало жалко эту тетку. Может, реально сильно ударилась. Но я тут же одернул себя. «Нефиг жалость врубать боги. С соседями надо дружить». они не наблюдать за ними втихую из-за яблони. А если бы я тут был не один? А если бы я тут целовался с... Хм... С хрипом прокашлявшись я напился прямо из шланга, смыл остатки грязи с дорожки у ворот, следом смочил хорошенько самого себя, после чего потопал к дому. Временно закругляюсь. Вальдира ждет. И пока у меня есть время, навидаюсь ка я к одному разумному пауку, что живет в квартале серых кораллов у самого обрыва, как раз неподалеку от моей базы, расположенной в районе именуемом Буга-Брагаки, на улице Грань Бездны. «Масштаб», — бормотал я, вытирая мокрую голову полотенцем. «Масштаб, а черт! Вот я!» Через минуту я уже был за воротами, почти бегом направляясь к мусорке. «Как я мог забыть?» «Еще пара шагов крутой повороты Я облегченно вздохнул, осторожно берясь за конец длинного стального стержня, что пробил металлический знак и повис на нем. Арбалетный болт! Кем бы ни был этот таинственный придурок с арбалетом, что пусть и случайно, но едва не прострелил мне голову, возможно, на арбалетном болте останутся его отпечатки. Тут ни вальдира, и магических способов выслеживать недруга не имеется, но ведь всегда можно пойти... «Другим путём?» «Участковый будет не шибко рад», — хмыкнул я, топая назад и держа на отлёте болт. «Войдя во двор, я запер калитку и задумчиво почесал подбородок. А что, если этот гад видел, как я забрал арбалетный болт? Если на улике на самом деле есть его отпечатки, он вполне может предположить, что я обращусь в полицию. И этот вывод спровоцирует его на решительный кровавый шаг». Что-то я уже слишком параноидальным становлюсь. Но камеры наблюдения и сигнализацию надо устанавливать как можно скорее, чтобы защититься от арбалетчиков и соседей-лазутчиков. Ну и жизнь у меня пошла. Каждый день что-то новенькое. Участковый был не шибко рад. И всматривался с подозрением. А когда я завёл речь о арбалетных болтах, свистящих над головой в тёмных переулках, где земля усыпана мусором, Он демонстративно принюхался, всмотрелся в моё лицо попристальней, морща лопа и крутя в пальцах плохо очиненный карандаш. Да, обычный карандаш, что своим туповатым кончиком оставлял беспорядочные следы на дешёвой линованной бумаге перекидного блокнота. И когда я стал так хорошо разбираться в сортах бумаги? Сначала я решил погодить с визитом к участковому, но когда уже заходил в дом, услышал где-то по соседству заливистый детский хохот. Тут же невольно нахлынуло. Вспомнил нас с сестренкой, как мы буквально катались по траве в этом самом дворе, умирая от смеха по самым незначительным поводам. Как мы носились по здешним улицам на велосипедах и скейтах, уважительно уступая дорогу рыкающим квадроциклам. Да, славное было времечко. И в те времена никто не охотился на кошек на тихих улицах этого небольшого пригородного поселка. Услышав детский смех, я невольно задумался — «А вдруг у тех мусорных баков в следующий раз окажется какой-нибудь выкидывающий мусор пацан или девчонка?» «Мне повезло. Реальный арбалетный болт прошел мимо реального меня. А если гипотетическому ребенку так не повезет?» «Этой мысли хватило, чтобы я сгреб ключи с крючка и двинулся к калитке». Навигатор в телефоне не подвел. Даже место работы и заседания достопочтенного участкового Матвея Степанча Клинкова показал, Да еще и провел кратчайшей дорогой Участковый был не по должности староват По моим прикидкам он уже давненько разменял пятый десяток То есть вроде как не старый еще Но вряд ли должность поселкового участкового ему до сих пор подходит Хотя какое мое дело И кстати, он сам своим чуток мешковатым обликом Идеально вписывается в эту, не знаю как ее назвать Эпоху, что царило в небольшом помещении Шкаф с потускневшей полировкой забит папками с пожелтелыми бумагами. Три деревянных стула с вытертой зеленой обивкой. Большой и прямо вот серьезный письменный стол, на чьем углу как-то пугливо приткнулся явно пришедшийся не ко двору плоский монитор. Зато на другом углу гордо возвышалась лампа с почему-то очень знакомым мне зеленым абажуром. Под правой рукой полицейского стакан в блестящем подстаканнике. Под заставленным цветами широким деревянным подоконником чугунная батарея отопления. В общем, как-то все дышало очень и очень давним временем, когда все было куда неспешней. Слова не мои. Порой отец так говаривал сокрушенно. Мол, что за время такое суматошное, когда газету еще не успел прочитать, а все в ней написанное уже устарело В общем, меня выслушали. И куда серьезнее стали воспринимать, когда я выложил на стол, собственно, само орудие, арбалетный болт, и заверил слушающего меня служителя правопорядка, что специально на меня никто не покушался, и вообще, я нафиг никому не нужен. У стрелка просто палец дернулся, в результате чего чуть не случилось. Но на людей этот странный, явно взрослый мужик не охотится. Объект его ненависти — кошки. И я, конечно, не психолог». «Но ведь у того, кто бродит темными вечерами с арбалетом под мышкой, по обычным мирным улицам, он же не совсем нормален, да?» Тут со мной спорить никто не стал. Чуть наклонившись, поморщившись от боли, участковый поднялся, одернул форменную рубашку и предложил «пройти до места». Поймав мой вопросительный взгляд, он едва заметно улыбнулся, заодно ухватив пригоршней выпавшую из ворота золотую цепочку с болтающимся на ней серебряным жетоном и пояснил, что переживать не о чем, на недавней тренировке чуток перестарался. Годы уже не те, но порой он об этом забывает. Я уважительно кивнул и потопал к выходу, заодно переваривая увиденное. Очень уж удивительная цепочка. Не просто толстая, а явно не дешевая штамповка. Сложное плетение... причем очень красивая, и сам серебряный, или просто серебристый, но из металла подороже, жетон был необычен. Не каждый день встретишь полицейского, носящего на шее серебристый жетон с поставленным рукоятью вниз молотом, вбитым в кучу монеты и монеты были золотые, причем по-настоящему, явно впаянные или еще как встроенные в серебристый металл. Странно и интересно. И глаза его да нельзя усталые, воспалённые. Точно такими же я могу с недавних пор любоваться в зеркале. Вечный недосып, плюс тренировки, плюс работа по дому. Минуточку. Я с особым интересом взглянул на молча шагающего рядом полицейского. Тот мой пытливый взгляд проигнорировал, но отпусть начинающего, но всё же настырного подводного торговца так просто не отделаешься. И я завёл разговор о... в Альгире. И не ошибся. Может, нутром почувствовал близкого по духу, а может, просто угадал. Но оказалось, что участковый нашего поселка Матвей Степанч-Клинков является вальгирцем, причем фанатичным. Правда, узнав, что я ахиллот, этого я скрывать не стал, он с легким презрением фыркнул и пожал плечами. Ну да, выбор расы — личное дело каждого. На мои осторожные вопросы касательно его игрового рода занятий он ответил легко, но расплывчато, хотя его ответы меня крайне заинтересовали. Оказалось, что доблестный участковый в свободное от службы время, не покладая абака, трудится на торговом поприще, усиленно продавая одно и покупая другое, причем совмещать реал с виртуалом удается легко. А то, что сейчас выглядит крайне уставшим, так это по причине того, что у них случилось серьезнейшее ЧП. «Но они разгребутся, не впервой, точно разгребутся!» Я слушал и кивал. Одна беда. В последних его словах насчет «разгребутся» уверенности я не слышал. Там скорее присутствовала крайняя задумчивость с легким оттенком печали. И в выдохе участкового я точно ощутил так хорошо знакомый мне запах коньяка, причем очень неплохого. Меня о Вальдире и о том, кто я там конкретно, он не расспрашивал и вряд ли проявлял деликатность. Просто услышал, что я новичок и резко потерял интерес. Но с теми же профессиональными служебными нотками в голосе настоятельно посоветовал сохранять анонимность и никому о себе много не рассказывать. Я с благодарностью покивал, пусть я и сам это знал и свято следовал, но грех не поблагодарить за хороший совет. Добравшись до места происшествия, я показал, что и как. Откуда пришёл, где стоял, когда и где заметил стрелка, что случилось потом, куда и на чём рванул арбалетчик. Расспросив меня детально, изучив пробитый болтом знак, Матвей Степанович покивал и... отпустил меня. За всё время нашей беседы он не написал ни строчки, а я ничего не подписывал, но я возражать не стал, пожав ему руку и потопов домой. Почему-то чувствовалось, что пренебрежения этому делу не будет. Участковый убедился, что происшествие действительно имело место и начнет действовать. Его задумчивые и явно обращенные к самому себе слова о том, что у некой Петровны вроде как есть смотрящая на улицу камера наблюдения, и то, что он пошел не к своему посту, говорили о многом. «Буду верить, что этим злодеем займутся. А сам на днях загляну на огонек зеленой раритетной лампы и спрошу, как там дела». Кошки кошками, а летающие над головой стрелы и арбалетные болты, пусть это будет только в виртуале, пожалуйста. Там хоть пули пускай свистят, а вот в мире реальном пусть все будет мирно и спокойно. Вернувшись домой, я запер все двери, проверил окна, бдительно зыркнув на вражескую соседскую территорию, что прикидывалось нейтрально-доброжелательной, после чего нырнул в игровой кокон и натянул на уставшую голову шлем. «Не время спать, Бульк, ой, не время...» Вспышка. И снова «Привет, Вальдира, ты меня только не гони, ведь у меня так много невероятно срочных дел».